Иван Алексеевич Бунин Генрих в сказочный морозный вечер с сиреневым инем в садах Лихач Касаткин мчал Глебова на высоких узких санках Вниз по Тверской в лоскутную гостиницу Заезжали к Елисееву за фруктами и вином» Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо. Тонко сквозили пролетами верхи колоколин, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело, и неподвижно, и нежно сияли огни только что зажженных фонарей. У подъезда лоскутная, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час. «Отвезешь меня на Брестской!» — Слушаюсь, — ответил Касаткин. — За границу, знать отправляйтесь. — Ай, за границу! Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой. — Охота пуще неволи! Большой и несколько запущенный вестибюль, Просторный лифт и пестроглазый и в ржавых веснушках Мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, Пока лифт медленно тянулся вверх. И вдруг стало жалко покидать все это, Давно знакомое, привычное. «Хм, и правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало. «Хм, молод, бодр, сухопородист».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 Безразлично сказала она, беря его под руку И спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками Вслед за носильщиком Погоди, пожалеешь Другой такой не наживешь Останешься со своей дурочкой поэтессой это дурочка еще совсем ребенок ли? Как тебе не грех думать, Бог знает что? Молчи И если правда есть это, Бог знает что Я тебя серной кислотой оболью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 а Ночью тебя видели в стрельне А ты был в какой-то большой компании В отдельном кабинете с цыганами Вот уж это дурной тон Степы, груши и роковые отчи А венские пропойцы вроде Пшебышевского Они мой друг случайности Совсем не по моей части Она правда так хороша, как говорят эта Маша? Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша, ну, ну, мне её. Ну, не, нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генрихович. Что что-то описывать? Не видала ты что ли цыгавок? Очень худая и даже не хороша.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 вагонной ночи Эту темноту в мотающемся вагоне Мелькающие за шторы огни станции И вас, вас, жены человеческие Сеть прельщения человеком это сеть ах, Нечто поистине неизъяснимое Божественное и дьявольское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 «Только подлые души видят подлое даже в прекрасном или в ужасном». «Аулия?» — спросила Генрих. «Груди, конечно, острые, маленькие, а торчащие в разные стороны. Ха. Верный признак истеричек». «Да».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 «Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но, клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения. Ночью на улице под газовым фонарем. Ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице. Лицо от газа и злобы бледно-зеленое,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 с извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячь одеяльца и загуковшим, и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими длинными разбитыми ногами и косо побежала своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Зеймеринг и вся заграничная праздничность горного полдня. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно олевший и к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшим со всеми своими зелеными елями великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка... В темной теснине возле итальянской границы Среди черного дантого ада гор И какой-то воспаленный красный дымящий огонь При входе в закопченную пасть тоннеля. Потом все же совсем другое, Ни на что прежнее не похожее. Старый, облезло-розовый итальянский вокзал, А дальше уже вольный, всеускоряющийся бег полос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 И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки? То голубые, то коричневые. С погончиками, кантиками. Ах, не было телеграммы и утром. Он позвонил. Молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газелями глазами, принес ему кофе. Паду лето, месье, паду телеграмм.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 Все понятно. Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл 200 франков, поехал назад, чтобы убить временные извозчики. Ехал чуть не три часа. Топ-топ-топ-топ. Крутой выстрел бича в воздухе. Портье радостно склабился. Под отлигаемся. Он тупо одевался к обеду, думая, все одно и то же.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 «У меня всего, всего, Генрих!» <свы> «Да, Генрих обедает сейчас со своим австрияком!» <свы> «О, какое это было бы упоение!» «Дать ей самую зверскую пощечину!» и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распевают сейчас вместе».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 Возвратясь в отель, он, белый как мел, В белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, Важно и небряжно подошел к портье, Бормоча мертвейщими губами. «Паду, — Падут-то легам! И портье, делая вид, что ничего не замечает, Ответил с радостной готовностью. «Паду, талегам, — Падут-то легам, месье! Он был так певел, Пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фраг. Упал навсничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами. На третий день...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 с мрачным и решительным, конечно, наигранным взглядом косо-склоненного из-под широкополой шляпы лица. Ну, что о нем думать? И мало ли что еще будет в жизни. Завтра Венеция... Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем Выделяется резкий безучастный голос черной простоволосой женщины С шалью на плечах, вторящей разливающимся коротконогом кажущемуся с высоты карликом тенору в шляпе нищего гондола, зубчатой хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой перепоясанной красным шарфом талии, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивший левую ногу назад, вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско.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 оглушенный, ослепленный, как бы взрывом агния. Вена, 17 декабря, сегодня в ресторане «Францис Ринг» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистскую переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, Работавшую под псевдонимом Генрих.